Глава 22 Всю ночь меня беспокоили странные и яркие сны. Сначала Мэйвил гонялась за мной верхом на диковинном звере, похожем на огромного косматого пса с шипостым хвостом. Потом привиделся Эйнон, усмехавшийся неподражаемой улыбкой, которая обычно предвещала крупные проблемы тому, кому была адресована. Потом мы с ним вместе спасались от Хупера, каким-то образом проникшего в Уайтбор. В результате я проснулась довольно рано и в дурном настроении. Оно нисколько не улучшилось, когда, спустившись в столовую, я увидела там Эйнона собственной персоной. Завтрак был накрыт на двоих. Сид невозмутимо восседал в кресле, одетый в щегольской бархатный сюртук, светлые бриджи и желтый жилет. Старушечий образ миссис Треллани он, вероятно, оставил за порогом замка. Впрочем, здесь ему ни от кого было таиться. «С этим замком что-то не так», — сказал он вместо приветствия. «Я прекрасно понимал, что именно». Всем своим каменным сердцем Уайдбор тосковал об уходе лорда Уэсли. Однако коварному Сиду знать об этом было обязательно. Пусть думает, что мой дядя находится где-то поблизости. «Очень кстати, что вы пришли. Я хотела поговорить с вами о Мэри Полгрин. «Ты не покажешь мне комнаты?» «Давно хотел взглянуть на них. Лорд Уэсли, прямо скажем, не блистал гостеприимством». Легко поднявшись, Энн вышел в холл, с любопытством разглядывая высокие светлые колонны, переплетавшиеся под потолком, словно кроны деревьев. Синие розетки между колоннами напоминали маленькие бочашки озерной воды. Мне пришлось проследовать за ним. «Зачем вы дали девочке настойку веденника? Зачем соблазняли ее чудесами той стороны?» «Эта лестница, по-видимому, ведет на галерею». Эннан положил ладонь на перила, так, будто прислушивался голосу полированного дерева. «Давай поднимемся». «Вам не кажется, что мы ведем два разных разговора?» Зловредный Сид даже не подумал обернуться. Я всегда считал, что в Уайтбаре спрятан еще один путь на ту сторону, более удобный, чем в лабиринте. Но теперь я его не чувствую. Неужели закрыт? Да. С тех пор, как Робин Уэсли вынудил королеву оставить замок в покое, мысленно ответила я. Мне не нравилось, что Эйнон так упорно избегал моих вопросов. Хочет избежать неприятных объяснений? Вы не слышали, что я спрашивала о Мэри? Зачем вы морочили ей голову? Я морочил. — возмутился Сид, наконец-то соизволив обратить на меня свой взор. — Я бы подарил ей целый волшебный мир, если бы ты не вмешалась. — То есть, превратили бы ее в служанку королевы? — Ну, а что, по-вашему, ждало ее здесь? — Младшая дочка небогатой вдовы. — Пфу. — Ее старшая сестра Джейн, вероятно, выйдет замуж. Она достаточно привлекательна и простодушна, чтобы составить счастье какого-нибудь жалкого Сквайра. Кэролайн — та из другого теста. Сильный характер, но маловато ума, чтобы изменить свою жизнь. Постепенно в ней будет зреть недовольство, начнутся ссоры, Мэри станет заложницей отношений между матерью и сестрой. А я мог бы сделать так, что она покинет этот мир до того, как успеет его возненавидеть». Он стоял, непринужденно опираясь на перила и посматривая на меня с выражением легкой снисходительности на прекрасном фейском лице. Я вскипела. «Вы не смеете так поступать! Какое вы имеете право распоряжаться ее судьбой?» Эйнон удивленно поднял безупречную бровь. «Дорогая Энни, ты всегда отличалась неблагодарностью. Между прочим, я действовал в твоих интересах. Королева Мэйвелл привыкла получать дань из Уайтбора каждые девять лет. Мистер Уэсли щелкнул ее по носу. Однако появление новой служанки немного утешило бы ее самолюбие. «Нет же, тебе нужно было вмешаться и все испортить. Повезло, что я нашел сегодня другую душу, жаждущую пройти через лабиринт» так что можешь возвращаться в Эшентаун со своим лордом-драконом, не опасаясь мести королевы. Я не поверила своим ушам. Вы что сделали? Вы сегодня были в лабиринте? Там чертовски запущенная тропа, между прочим, — добавил с слегка обиженным тоном, так и не дождавшись от меня похвалы за свои старания. Я испортил новый камзол, отбиваясь от каких-то одичалых тварей, и до смерти напугал свою даму. Вот я и подумал, что в замке должен быть более удобный путь. О, взгляни-ка, здесь, похоже, тайник». В течение всего разговора Сид, стоя наверху лестницы, внимательно оглядывал стены. Тени на площадке разбегались от его пристального взгляда. Проследив за ними, Энн вдруг сделал пас рукой, и в дальнем углу, скрытом за колонной, вновь открылся знакомый проход. «Кого вы провели через лабиринт?» – спросила я, пытаясь догнать его в узком темном коридоре. Спина Эннона невозмутимо маячила впереди. Переступив через порог потайной комнаты, он застыл на месте. Кажется, огненный чертог смог поразить даже его чувствую циничную натуру. Сид восхищенно покачал головой при виде алых витражей. С любопытством протянул руку к языкам пламени, струившимся по стене, не решаясь, впрочем, к ним прикоснуться. Потом обернулся к ледяной корке, поверх которой висел один-единственный ключ, и в глазах его появился жадный блеск. Я встала между Энноном и стеной, оказавшись с ним лицом к лицу. «С кем вы были в лабиринте?» – спросила я, теряя терпение. «Не с Мэри Полгрен. Раз уж ее судьба тебя так беспокоит», – отмахнулся Сид. Ключ, поблескивавший на стене, захватил все его внимание. Он протянул руку. «Это одно из творений Уэсли? Лучше я его заберу. Нечего тебе делать на той стороне. Нельзя допустить, чтобы Мэйвел завладела драконом. Иначе мы вообще не сможем с ней слазить». Все произошло так быстро, что я не успел понять, как это случилось. Эннан потянулся к ключу, но я оказалась проворней. Не могла же я позволить ему отобрать последний дядин подарок. Сид едва успел прикоснуться к хрусталю, когда я его схватила. Пламя вдруг вспыхнуло с невиданной силой. На хрустальных гранях засверкали отблески огня, разметав по стенам и потолку радужные брызги». Чтобы вызвать фею, вам понадобится кристалл или стекло не менее 3 дюймов длиной. Нужно дать ему отлежаться не менее трех пятниц подряд и трижды окурить огнем. И если расположение планет будет благоприятно, то фея окажется в плену этого кристалла. Эти строки из книги, которые я когда-то видела у Мэри Полгарин, вспомнились немного погодя. Первые несколько минут я просто стояла у стены, недоуменно озираясь. В руках у меня был дядин ключ. Асид внезапно исчез. «Эйнон? Мистер Лайпстер? Миссис Трелани?» – позвала я, оглядываясь. «Никого. Ключ, зажатый в ладони, казался теперь тяжелее и был теплым на ощупь. Я растерянно поднесла его к глазам и отшатнулась. Из хрустальной грани меня полоснул знакомый гневный взгляд. Где бы Эйнон сейчас не находился, он был просто в ярости». «Что за дьявольщина?» – пробормотала я, повертев ключ в руках. Он мстительно укусил меня за палец, отчего я чуть не уронил его на пол. Рассердившись, я сунула взбесившийся кусок кристалля в карман платья. По крайней мере, в нынешнем виде Эннон не сможет причинить новых неприятностей. Что он там говорил про сегодняшний поход в лабиринт? В этот момент где-то в холле хлопнула дверь, послышался стук трости по каменным плитам. От этих звуков сердце у меня радостно подпрыгнуло, и на душе сразу стало легче. Неужели вернулся мистер если Как же мне его не хватало? Задыхаясь от нетерпения, я сбежала вниз и остановилась. Между колонн, опираясь на трость, стоял грузный джентльмен, походивший скорее на грозовую тучу в пальто и шляпе, чем на человеческое существо. Увидев меня, он сердито прорычал. «Где моя племянница?» Я узнала мистера Гимлета. «Почему вы думаете, что она здесь?» – спросила я, подходя ближе и стараясь сохранять хладнокровие. Гимлет снял шляпу и вновь заозирался, ища взглядом лакея. Не найдя, пристроил головной убор на маленький столик, стоявший в холле. Мне послышалось что-то вроде бурчания. Не дом, а бардак. У ворот я встретил вашего болвана-конюха, который вел в поводу ее лошадь. Мне понадобилось целых пять минут, чтобы выяснить, где он ее нашел. Оказалось, что ее поймали утром возле коверт -хола. Я забеспокоилась. Будет лучше, если я сама расспрошу Джонса. Сейчас схожу за мантильей». За спиной послушалось недовольное сопение. Мистер Гемлет очевидно, рассчитывал на более теплый прием, но я не собиралась поить его чаем и выспрашивать, что за ссора произошла между ним и племянницей, из-за чего Эстрелли сбежала из дома с утра пораньше. Пока я ходила за теплой накидкой, Гемлет успел взглянуть в столовую и увидеть сервированный стол. «Я не знал, что вы принимаете гостей», — сказал он с подозрением в голосе. «Я тоже не знала». «Ваш дядя, как я понимаю, снова отсутствует» ему приходится часто уезжать по делам. Мистер Гимлет еще посопел, выразив недовольство такой беспорядочной жизнью и полным пренебрежением приличиями. Завязав ленты шляпы, я подождала, пока джентльмен проводят меня до двери. Мы вышли наружу и сразу возле дома наткнулись на конюха. «Я как раз хотел спросить, что делать с лошадью, мисс?» Просипел он глухо, как из бочки. Гимлет при виде его, слегка стушевался. Наш Джонс с его взлохмаченной шевелюрой и недобрым взглядом из-под кустистых бровей мог действительно напугать кого угодно, особенно утром и в тумане. «Я узнал гнедую кобылу, которую видела вчера возле дома миссис Полгрин. Неужели стреля упала? Она была слишком хорошей наездницей, чтобы вылететь из седла. Но несчастье может случиться с каждым». «Отведи кобылу в дом мистер Гимлета», — сказал я Джонсу, — «а мы поднимем людей в деревне». Кажется, это уже становится традицией. Вчера мы искали Джоэла, теперь вот пропала мисс Рамирес. Жизнь в кавертхоле бьет ключом. Мистер пенвин встретил нас сегодня совсем в другом настроении. От его прежнего благодушия не остался следа. Староста весь дрожал от возбуждения. От кончиков волос до стелек в ботинках. Я подумала, что он уже знает о новом несчастье. Но оказалось, что нервозность мистера Пенвина была вызвана оккультными причинами. Она вернулась, мисс Уэсли. Выпалил он, как только меня увидел. «Призрак нашей бедной Дези, Хитр Джеффри видела ее сегодня утром, недалеко от лабиринта. Уже послали за священником, чтобы осветить дома на всякий случай. Час от часу не легче. А мисс Джеффри случайно не заметил, куда потом делся этот призрак?» Хотела я спросить, но меня перебил мистер Гимлет, взревевший над ухом. «Это был не призрак, глупцы! Здесь была моя племянница!» Я сложил два и два и мысленно прокляла Эннона. «Помог, называется. О, тысячелетний упрямый баран! Он, видите ли, хотел уберечь Кенната, чтобы тот не попал в когти мэйвел Вместо этого он отправил к ней Стрелью. Великолепный ход. Даже если бы он нарочно хотел все испортить, у него и то не получилось бы лучше». Хрустальный ключ, казалось, обжигал мне бедро сквозь платье и нижние юбки. Мистер Гимлет продолжал что-то кричать, Старста неловко оправдывался. Я не могла позволить, чтобы в моем присутствии оскорблили моих людей, и поэтому предложила. «Пойдемте со мной, я сама покажу вам лабиринт». Вскоре перед нами протянулся серый склон холма, по которому вились седые пряди тумана. Сухие пучки вереска таинственно шелестели под ветром. На меня снова, как в первый раз, накатило мимолетное головокружение, когда мир вокруг становится чуточку ненастоящим. Даже такой непробиваемый скептик, как мистер Гимлет, мог ощущать притяжение, исходящее из потревоженного лабиринта. Кто-то воспользовался им совсем недавно, и реальность еще не успела прийти в себя. Это бросалось в глаза, как свежевспаханная бразда на чистом поле. «Вы хотите сказать, что она исчезла?» «Как ей это удалось?» Немного звинчено спросил мистер Гимлет, не выражая, впрочем, желания броситься по дороге Фей следом за племянницей. Ответ на этот вопрос в прямом смысле лежал у меня в кармане, но я предпочла промолчать. Гимлет с досадой пнул ногой ком земли, покатившийся по склону. «Проклятие! Эти ваши легенды, слухи и сказки! Как вы можете жить рядом с этим?» Казалось, пропажа племянницы не столько расстроила его, сколько разозлила. Вид лабиринта пробудил его памяти давние споры с Уэсли по поводу открытия шахты. А теперь к этому еще добавилась досада на эстрелью, которая своим оправедчивым поступком разрушила все честолюбивые надежды Гимлета, связанные с ее замужеством. «Они, видите ли, пригласят священника», — фыркнул мистер Гимлет. «Что здесь делать священнику? Чем он поможет? Это дьявольское место нужно просто сравнять с землей». «Могу дать вам лопату», — нелюбезно предложила я. «Вы же понимаете, что никто из местных даже близко не подойдет к лабиринту?» Мой спутник хищно осклабился. «Люди – это не проблема. Людей я найду!» Он смотрел на лабиринт таким взглядом, будто тот был средоточием мирового зла. «Пусть это обойдется хоть в сотню фунтов, но я сотру с лица земли этот зловонный прыщ, этот источник греха, если, конечно, мистер Уэсли с его причудами снова не будет чинить препятствий. Можете быть уверены, что лорд Уэсли сейчас не до того». С горечью ответила я. Оставив мистер Гимлета наедине с его кровожадными мыслями, от которых лабиринт испуганно затянулся туманом, Я поспешила обратно к замку. Я не стала отговаривать пожилого джентльмена от его намерений. Во-первых, он меня все равно не послушал бы. Во-вторых, может быть, он прав, и фейри действительно слишком активно вмешивались в нашу жизнь. Может, если лабиринт исчезнет, то Ковертхолл станет спокойнее спать по ночам. Гораздо больше меня беспокоила судьба мисс Рамирес. Теперь я горько упрекала себя за то, что вчера рассказал ей о Хупере. Да еще добекнула, что это она виновата в ее появлении. Всего виной моя ревность. Я должна была предвидеть, как это подействует на эстрелью с ее характером. Разумеется, девушка тут же попыталась пробраться на ту сторону, чтобы все исправить. Если Кеннет узнает об этом, он меня никогда не простит. Я сама себя не прощу. Что угодно бы отдала, лишь бы этого не случилось. Последние слова я сама того не заметив сказала вслух. Дыхание сбилось от быстрой ходьбы, и мне пришлось остановиться, чтобы немного отдышаться. Замковая дорога петляла между холмами, пропадая в тумане. Где-то там, за туманом, остались потрепанные ветром дома Ковертхолла. Запах дыма из труб и собачий брех – привычная будничная жизнь. Здесь меня окружала серо-зеленая пустошь, отделенная лишь кустистой изгородью вдоль дороги, в которой только что почудилось какое-то подозрительное шевеление». Прислушиваясь, я пожалела, что не поехала в каверт холл верхом. Что мне стоило задержаться еще на минуту и оседлать лошадь? Я напрасно вглядывалась в молочную мглу. Тишина вдруг стала неприятной, недоброй, настороженной. Туман скрадывал расстояние, так что трудно было оценить, сколько еще осталось идти до замка. С резким щелчком хрустнула ветка, и я мгновенно развернулась. «Кто здесь?» – вырвалось у меня. Среди темных колючек дрока определенно кто-то таился. Мне мерещилась грузная сила, свернутая в тугую пружину и заметная лишь подражанию тонких веточек. Я вздохнула. Ладно уж, выходи. Если присмотреться, сквозь сплетение ветвей можно было различить очертания крупной лобастой башки с пристально глядящими, не мигающими желтыми глазами. Он не выпас из кустов, а скорее плавно перетек на открытое место. Босвинский зверь был похож на огромного пса если бы в нашем мире водились собаки размером с пони. Густая темная шерсть висела клочками, в полые бока ходили ходудобы от быстрого дыхания. Пышный шерстяной воротник на плечах весь свалялся в колтуны. В общем, вид у зверя был довольно запущенный. Вместе с тем в его облике и точных, грациозных движениях было что-то благородное. Если проводить аналогии с человеком, он напоминал столичного джентльмена, удалившегося от цивилизации как минимум на месяц. В хищных желтых глазах мелькнуло затравленное выражение. Мне стало его жаль. «Она послала тебя следить за мистером Уэсли, да?» – негромко сказала я. «Вот почему ты все время крутился возле Уайтбора. Тогда у меня для тебя плохие новости, друг. Уэсли здесь больше нет». «Похоже, он и без меня это знал». Зверь тоскливо поднял голову к небу, испустив обиженный рык с подвыванием и переливами, от которого ближайший куст задрожал и уронил несколько желтых почек. Думаю, его было слышно даже в Ковертхолле. Во мне поселилась робкая надежда, что мистер Гимлет, впечатленный этим сольным выступлением, немедленно покинет деревню и забудет сюда дорогу. Почему-то я почти не боялась. Наверное, весь страх я израсходовала вчера во время прогулки с доктором по краю обрыва. Кроме того, если босвинский зверь собирался меня сожрать, ему уже не раз представлялась такая возможность. Например, в ту ночь, когда я валялась с ушибленной рукой под воротами замка. Или вчера, когда я сидела в коляске Медоуза, благодаря Богу за наше чудесное спасение. Приходилось признать, что либо зверь преследовал на пустоши какие-то свои цели, либо считал меня категорически невкусной. Он загородил мне дорогу, но не пытался приблизиться только втягивал носом в воздух, будто пытаясь запомнить мой запах. Я на всякий случай старался не шевелиться. «Если ты приходил за Уэсли, то теперь самое время вернуться», сказала я, скорее беседу сама с собой. Тем не менее квадратная морда, обрамленная грязным меховым воротником, повернулась в сторону ковертхола и лабиринта. Я невольно усмехнулась. «О нет, про этот путь можешь забыть. Там сейчас слишком много людей. А все из-за того, что один мой знакомый Сит – непроходимый болван». Я с тревогой подумала, что, в отличие от меня, Кеннету было гораздо проще добраться до Эстрельи, всего лишь выпустив на волю своего внутреннего дракона. Но я не хотел, чтобы ему снова пришлось заключать сделку с этим чудовищем. Не хотел, чтобы дракон снова принялся искушать Кеннета магией, полетами и своей проклятой мудростью, будь она неладна. Боже, да я готова лично предстать перед Мэйвилл и вернуть Эстрелью хитростью или силой, если понадобится. Я могла попросить о помощи Эдварда Уэсли и Морен, но сначала нужно было добраться до них. «Как же мне попасть на ту сторону, если путь через Уайдберт закрыт, а лабиринт пока недоступен?» Пробормотала я. «Сколько у меня осталось времени, прежде чем слухи о пропаже Эстрельи дойдут до Кеннета?» «Боюсь, что совсем немного». Босвинский зверь почесал лапой за ухом. Выразив тем самым полное пренебрежение к моим проблемам. Что-то звякнуло в густой шерсти, блеснул ошейник, нарядный, кожаный в серебряных клепках. Слабая, неоформленная мысль мелькнула в моем мозгу. Я вспомнила сегодняшний сон, где Мейвел мчала сверхом на звере, Кстати, очень похожим на это лохматое существо, сидящее передо мной, если вычистить из него блох и как следует накормить. Должен быть и другой способ, правда? шепнула я, делая маленький шажок навстречу зверю. Эннон не зря что-то почуял в замке. Мейвелл закрыла проход в Уайтбор, как того требовал лорд Уэсли. Но я готова поспорить на тысячу фунтов, что она обязательно оставила для себя какую-нибудь лазейку. Фейри, те еще хитрованы. Я отлично помнила клятву королевы, произнесенную на перу в честь праздника Имболка. Отныне проход закрыт. И больше никто не проникнет на равнины без возврата через врата Уайтбора ни пешим, ни конным, ни через дверь, ни через окно. Проход закрыт. Я подумала, что огненные стены по тайной этого горячего сердца замка Уайтбор, возможно, скрывали тайну не только лорда Оэсли, но и королевы Мэйвил. Ни конным, ни пешим. Она ведь не хотела расставаться ни с замком, ни с его лордом, так? Значит, должна была оставить для себя тайный путь на всякий случай, рассудила я, делая второй шажок. Зверь, устав отбегать от, от ней, приспокойно улегся прямо в дорожную пыль, что дало мне возможность критически осмотреть его спину. Единственное ее неудобство заключалось в том, что перед ней располагал свирепый морда, оснащенная мощными челюстями, способными перекусить ногу взрослому мужчине. «Ты не можешь доставить на ту сторону лорда Уэсли, но ты мог бы отвезти к ней меня». Подойдя вплотную, я перекинула ногу и быстро уселась на широкую спину, крепко схватившись за ошейник. Я ощутила дрожь крепких мускулов, после чего зверь протестующий рыкнул, мотнул башкой и едва не сбросил меня с себя. «Ну, пожалуйста!» – взмолилась я, пытаясь удержаться. «Тебе ведь тоже нужно туда, а я, кажется, знаю дорогу. Мы могли бы помочь друг другу». Ответом мне был мощный рык, от которого взложило уши. Камни, кусты и небо серо-зелеными всполохами замелькали перед глазами. В горле першило от пыли, взбитой могучими лапами, когда зверь метался по дороге, пытаясь меня скинуть. Если он догадается перекатиться на спину, мне конец. Я держался из последних сил, понимая, что если я упаду, это разъяренное существо тотчас меня растерзает. Закашлившись, ничего не видя из-за растрепавшихся волос, я крикнула «Отвези меня в Уайтбор и клянусь, ты сейчас же вернешься к своей хозяйке!» Вообще-то сомнительно, чтобы зверь, даже волшебный, понимал человеческую речь. Однако, на мое удивление, это сработало. Дикие прыжки прекратились. Зверь пофырков раздраженно хлестнул хвостом, сбив с куста пару веток и неспешно потрусил в сторону замка. Я немного перевела дух, разминая сведенные пальцы и уговаривая себя, что, в конце концов, мне уже приходилось ездить на волшебном животном, и ничего страшного не случилось, может, все еще кончится хорошо. Если подумать, чем босвинский зверь отличался от Шайн? Разве что двойным набором зубов? К счастью, по дороге нам никто не встретился. Перед железными воротами замка зверь, упершись лапами в землю, испустил еще один величественный рык – эхом разлетевшийся по саду. Очевидно, это был его привычный способ общения с миром. Ворота немедленно распахнулись. «Я назову тебя Ворчун», – пробормотала я, осмелев, «так как тебе не мешало бы пересмотреть отношение к окружающим и свои манеры. Тяжелые замковые двери тоже не стали для нас помехой. Мне даже не пришлось слезать с лохматой спины, чтобы их отворить. Когти Ворчуна застучали по каменным плитам. Колонны, задрожав арочными сводами, изумленно зашептались между собой. Уайтбор был шокирован появлением такого гостя. Лестница, ведущая на галерею, испуганно съежилась, утратив лощеный блеск. Зверь уже поднимался по ступеням неуклюжими рывками, оставляя на нежном дереве белесые царапины. Каждая ступенька жалостно постановала под тяжелыми лапами. «Прости, у меня не было выбора», – мысленно извинился я перед замком. На середине лестницы Ворчун остановился, раздувая ноздри, втягивая носом воздух. Он словно чуял воздух той стороны, проникавший через каменные стены. Хлестнул шипастым хвостом по перилам, я буквально кожей почувствовал чистый вскрик, и безошибочно метнулся к дальнему коридору, видневшемуся за колонной. Снова окунувшись в валую, полыхающую атмосферу потайной комнаты, я вся подобралась. В горле пересохло от волнения. Вот сейчас все решится. Если я ошиблась, то стану хорошо подогретым обедом для хищника, который не замедлит выместить на мне свою ярость. Я крепко вцепилась в ключ через складки юбки, подтолкнула зверя ногами и направила его прямо в огонь.